Такова была правда. Лю жерттовала друзьями и выжила сама. Она погубила Элизу своим собственным светом, именно поэтому тьма до сих пор охватывала её сердце. После случившегося Лю постоянно терзалась потерей и виной. Она не вернулась к острее. Быстро залечив раны на поверхности, эльфийка снова вернулась подземелья. Тела её подруг в той комнате уже не было. Люна нашла признаки того, что их поглотили монстры. Окровавленное оружие, лежащее на полу, всё ей рассказало. Олео снова ревела и выла, дрожа как ребёнок, отчаянно сражаясь с глубокой травмой, которую нанёс ей тот случай. Она искала монстра. Она хотела прикончить зверя, убившего её подруг, хотя это и было попыткой суицида. Эльфийка хотела положить всему конец, отомстить за друзей и вместе с тем покарать себя. Однако в конце концов этого она исполнить не смогла. Глубоко в подземелье она обнаружила гору фиолетовой стены пыли. И решила, что это остатки Джигернаута, которому кто-то разбил магический камень. Снова она потеряла надежду. Её заклинание не убило монстра. Случилось что-то никак с ней не связанное. Ничто не могло успокоить бурлявшие в ней эмоции и надежды, лишённой даже шанса на облегчение. Люс схватилась руками за голову и рухнула на землю. Она осталась сломленной эльфийкой. Её дух и тело словно покрыли тысячи трещин. После этого Лю вернула памятные вещи друзей, оставшихся на нижних этажах, на восемнадцатом этаже Лю возвела им могилу в том месте, где они любили останавливаться. Казалось, поток слёз, лившихся из её глаз, никогда не иссякнет. Когда-то они шутили, что если умрут, то хотели бы, чтобы их похоронили здесь, среди рая в подземелье. После исчезновения подруг её сердце погрузилось в глубины разочарования и отчаяния. Она стояла среди в землю оружия, на манер могильных камней. И мучилась тебя вопросами. В живых осталась только она. Что ей делать дальше? Если бы она могла просто исчезнуть. Ей хотелось принять смерть и испариться из этого мира. Она осознала, что вряд ли она сможет наложить на себя руки. Разве может она выбросить жизнь, которую Елиза и остальные ей подарили? Это равносильно обесцениванию их смертей. Её задачей было выживание, хотя тем, что она хотела больше всего была смерть той маленькой пустоте, оставленной борьбой двух этих крайностей, разгорелось чёрное пламя. Никогда его не прощу. Мир перекосило словно растаявшая конфету. Эмоции Эльфийки обратились вместе, которые она успела забыть. Голос мрачной тёмной днеузнаваемости слетел с её губ. "Жура смерти, рудры, абсолютное зло. Они навлекли бедствие, которое вызвало смерть Элизы и остальных. Они за это в ответе. Их нельзя прощать" если бы только их не было на свете. Лю пришла к этой мысли очень быстро. Чёрная ненависть разгорелась в ней адским огнём. Всё во имя мести. Лё оправдала своё существование, поддавшейся гневной ненависти. Им нельзя позволить выжить, если они выживут, то могут вызвать ещё одно бедствие. Давать им свободу бессмысленно. Нельзя закрывать глаза на их преступления. Она решила, что использует свою жизнь, чтобы сокрушить зло. Не ради города, не ради жителей, которые страдают, это не было благородным решением, принятым, чтобы защитить людей, которых она никогда не встречала. Она решила сделать это ради себя. Она заставит их заплатить за смерть её подруг. Тогда Лю попросту не могла придумать, как ей оправдать подаренную ей жизнь по-другому. Точнее, она притворилась, что не может придумать ничего другого. Она решила исполнить своё последнее правосудие. Из всех разговоров о справедливости Лизы это, возможно, была самой уродливой. На самом деле это, возможно, не было правильным поступком. Таков был конец бесконечно ревущей лефейки, чьё тело было разбито, а крылья оборваны. Черное пламя поглотило крылья правосудия и меч Лю, сжигая их, пока не осталось ничего. Идя по разрушения, разрушениям, Лео оттолкнула Астрею, полностью отдавшись терзавшим её эмоциям. Она не могла разглядеть саму себя, она не могла себя понять и не хотела, чтобы богиня узнала о её намерениях, Больше всего на свете ей не хотелось, чтобы кто-то пытался остановить её от мести. Лёня знала, о чём думала Стрей, когда пришла и упала на колени, умоляя её остановиться. Эльфийка отвернулась и не смотрела богине в глаза. Может, она устала от бесконечной цепи ненависти, и боли. а, может, была разочарована неспособностью детей прекратить насилие. Перед тем, как богиня ушла, она произнесла с грустью в голосе: «Лю, пожалуйста, забудь о справедливости". Лю была быстро на расправу. Сначала она атаковала отдельных людей, потом дома, и наконец перешла к уничтожению целых кланов. Она не прощала семьи, которые приняли сторону её врагов, и не давала врагам времени на подготовку. Она наносила удары по ночам, использовала подлые нападения и ловушки. Она расправлялась со злодеями, используя методы, недостойной и отвратительные эльфам. Не было способа, которым она пренебрегала. Она уничтожала как тех, кто были злодеями, так и тех, кто подозревался в связях с ними. Ей было неважно, кем они были простыми торговцами или работниками гильдии. Разумеется, всё зашло слишком далеко, и на неё саму пали обвинения. Если хочешь убивать врагов, нужно действовать умнее, вскоре после завершения мести сказала ей Хлоя. Люня ответила, вместо этого в глубине души что-то вызывающе хмыкнулась. Разумеется, она не сказала Кашка девушке, что на самом деле хотела умереть. Она не простила Джуру и его банду за вызов бедствия, она не простила себя за то, что позволила подругам умереть. Для Люто были тёмные и безумные времена, она искренне искала смерти. Месть подходила к закономерному концу, и Лю готовила удар по убежищей семье Рудры. Многие члены семьи остались живых, Джура, разумеется, находился там же, съедаемый страхом. Воспоминания Лю о том нападении были размытыми, она помнила, как ревела, будто зверь, снова и снова нанося удары. Она лишилась контроля и починилась бушующим эмоциям. Сначала отрезав укратителю руку, потом ухо, Её кинжал нанёс бесчисленное число ударов. Она не оставила в живых никого. Убив лидера, она использовала заклинание, чтобы спалить убежище дотла вместе со всеми телами. Как только всё было кончено, в дыму, исходившем от руин здания, появился сам Рудра. Даже в тот момент своей жизни люди могла заставить себя убить бога, однако поскольку никого не осталось для его защиты, После того, как Лё ушла, он был пойман людьми гильдии и изгнан. Бог явился перед Лю в окружении алого пламени, заливаясь смехом. Родр заговорил с Лю. "Теперь, когда я тебя увидел, я понял, что хочу пригласить тебя в свою семью". Вся отражавшийся в его глазах можно было назвать демоном мести. Лю уничтожила 37 организаций, включая подпольные торги и разбойничьи банды. Её действия привели к тому, что четыре священные колонны пронзили небеса. Тёмные импульсы Лю затронули многих. Иронично, но её гнев послужил толчком для окончания тёмных дней Арарио. Вопреки своим желаниям, сама Лю выжила. В момент окончания мести она совершила всё, что хотела, сокрушив тех, кто украл у неё друзей, и всех, кто им помогал. Она ощутила не удовлетворение своей мести, а жуткую пустоту. Она не могла вспомнить ни улыбок своих подруг, ни лиц, с которыми они встречали свой конец, наполнявшие её глаза слёзы испарились сами собой. Она зашла в переулок, в котором никто не ходил, опустошённая, лишённая сил, ждала смерти. "Ты в порядке?" что было после, она рассказала Байло. Надождливая аллея ей подобрала стиль и спасла против её воли. Она вернула Лю на путь жизни. "Спасибо, что сражалась ради нас". Когда Лео услышала, как Силь сказала ей эти слова, она ощутила, что её простили. Вместе с прощением пришло и ощущение, что она должна жить ради Элизы и остальных, всё благодаря Силе и щедрой хозяйке. Но она так и не смогла стереть старые чувства из глубин своего сердца, жажда расплаты за свои грехи продолжала тлеть. Она никому не призналась в своих преступлениях, боль утраты незаменимых друзей никогда не угасала. Её раны закрылись, но когда она меньше всего этого ожидала, начинали кровоточить снова, приносив с собой нестерпимое одиночество. Вина так и не исчезла из сердца эльфийки, хоть она и ступила на новый путь. Так было раньше и сейчас ничего не изменилось. Лёвысколезнулые из воспоминания оказалось во тьме, неожиданно рядом возник белый свет. Эльфийка повернулась к нему, сцена, которую она видела уже не раз. Её подруги, её подруги виднелись вдалеке. Они стояли спиной к свету. В середине была девушка с рыжевыми волосами. Они были на другом берегу, куда отправила их Лю вдали от света, дальний берег, на который уходят мёртвые. Она хочет окрикнуть их, от всего сердца молить их обернуться, но они никогда не посмотрят в её сторону. Словно пытаясь сказать: «таково вот твоё наказание. Только когда она окажется с ними рядом, когда они тепло её поприветствуют, она будет прощена". Лю в это верила. Ей было грустно от того, что она снова не смогла к ним попасть, когда эльфийку окутала грусть, свет начал расползаться и поглотил её целиком.